а ты все та же, лес до да поле, да плату узорный, да бровей. И невозможное возможно, дорога долгая, легка, когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка, когда звенит, тоской строжный, глухая песня, ямщика.